Считалось естественным, что человек, укушенный вампиром и превратившийся в ночного демона, восстав из мертвых, наследует способности своего убийцы. Жертва аристократа, наделенного умением обращаться в волка, также может принимать обличие свирепого четвероногого хищника, а вампир, повелевающий дикими животными, приобретает слугу, умело управляющего зверями. Однако и новорожденный младенец не есть точная копия одного из своих родителей, существует определенная и очевидная разница в генетически переданных возможностях. Жертва оборотень вольна оставаться в зверином облике гораздо меньше времени, чем ее господин. К тому же такие физические характеристики, как скорость, силы и регенеративные способности, у нее на несколько порядков ниже. Новообращенные вампиры не становятся истинными аристократами, скорее уж их бледной имитацией. Что же касается людей, обитающих в подлунном мире, то они считали, что поимка подобного псевдоаристократа дает отличную возможность распознать полную силу настоящей угрозы – истинного вампира. 150 лет назад некий чиновник по имени Саммерс Монтегю путешествие по Фронтиру исследовал несколько сотен подобных случаев, в результате разбив жертв аристократов на несколько классов и приведя точную статистику сил злодеев-вампиров. Широкую известность получил также труд ученого аристократа Т. Фишера «Методы определения уровня сил аристократов через их жертв и защитные контрмеры. Жители Фронтиры передавали фолианты из рук в руки, несмотря на то, что столичное революционное правительство книгу запретило. Однако угроза, которую представлял собой вампир, терроризирующий маленькую деревеньку, обещала добавить новую ужасающую страницу в книгу общеизвестных истин, а точнее опасность была столь серьезна, что грозила потрясти незыблемые прежде основы людской веры, уничтожив ощущение безопасности, позволявшее людям безмятежно жить при свете солнца. Подумать только, аристократы, бодрствующие днем. Мне известно, что у охотников на вампиров имеются собственные методы идентификации и классификации знати, «Я готов помогать тебе, не щадя сил. Спрашивай что угодно и делай что хочешь. Видишь ли, я все еще желаю узнать, что произошло там, на холме, и не меньше, чем ты». Повода усомниться в искренности у учителя не было. Левая рука Ди потянулась к колбу мэра Учитель инстинктивно отшатнулся, но тут рука охотника застыла, поскольку раздался стук в дверь и в комнату, не дожидаясь ответа, вошла девочка с золотистыми кудрями. Она несла поднос, представляющий собой простой поперечный срез древесного ствола. На подносе стояла пара железных чашек. «В чем дело? Если закончила уборку, иди домой!» Пропустив слова мистера Мэйера мимо ушей, девушка поставила чашки на стол. «Вот!» Обращенный к Ди-профиль пылал точно маков цвет. «Я бы сказал, что твое поведение в качестве хозяйки оставляет желать лучшего!» Недовольно заметил мистер Мэйер. «Чем обусловлена такая разница в количестве налитого, а?» «Полагаю, тебе известно, что деньги на школьный пунш я даю из своего кармана». Горячего напитка в чашке «Ди» было втрое больше, чем в чашке «Учителя». В деревне, где зимой температура подолгу держалась за отметкой гораздо ниже нуля, не существовало того относительно употребления алкоголя, в том числе и на занятиях. «Но... это все, что было?» промямлила студентка, пожирая «Ди» влюбленными глазами. «Вы ещё тут выпивоха, мистер Мэйр? Кроме того, гости являются к нам не так уж и часто». Так что мы посовещались, метнули жребий, и я выиграла. Какой симпатичный молодой человек! Довольно не стечешь!» Мистер Мэйр поднялся и с брезгливым видом припроводил юную леди к двери, но едва он рывком распахнул створку, целая лавина не удержавшихся на ногах и попадавших на пол девочек хлынула в учительскую, а глаза преподавателя чуть не выскочили из орбит. «Что все это значит? Ваше бесстыдство и грубость поразительны! Убирайтесь отсюда сию же минуту!» «Завтра же зачинщица заговора получит 30 ударов ремнем, Хоть 40!» – воскликнула одна из девушек. «Пожалуйста, позвольте нам поговорить с ним. Мы хотим услышать о внешнем мире, о столице!» «Так нечасто, мистер Майер!» – насупилась другая. «Вы сидите тут наедне с этим великолепным представителем мужского рода, и в этом есть что-то жутко подозрительное!» «Он... Эй, да ты никак спятила!» Неудивительно, что обычно спокойный и сдержанный мистер Майер вспылил. Как-никак он и сам был еще молод. Приказав всем выйти вон, учитель захлопнул дверь перед носом аравы голдящих девиц, которые, стараясь быть вежливыми, требовали у Дину хотя бы автограф. Учитель хмуре вернулся на место, но в глазах его плясали веселые огоньки. «Прости за то, что тебе пришлось стать свидетелем подобного безобразия. Надеюсь, ты не обиделся?» Как ни странно, Ди покачал головой. Охотник редко выражал свое мнение открыто, а сейчас даже зловещая аура Дампира, обычно излучаемая каждым дюймом его существа, будто поблекла. Мистер Майер был достаточно чутким человеком, чтобы уловить перемену в собеседнике, и то он его стал почти фамильярным. «Видишь ли, путешественники очень редко заглядывают в нашу деревню. Наверное, погодный контроллер нашего сектора сломался. На весну и лето мы не жалуемся, но чуть только наступает осень, приходит пора белых мух. Снег засыпает, все на свете. Не помню, чтобы хоть кто-нибудь из чужаков, торговец или странник, задержался бы у нас зимой дольше, чем на пару дней». А для девочек в их возрасте эта деревня поистине безрадостное место. Не только это, тихо заметил Ди, любуясь раскинувшимся за окном лазурным небом. Все маленькие селения похожи друг на друга. Но весна скоро придет. Да, весна придет, но они-то останутся здесь. До сих пор Ди не замечал, какой у молодого учителя тяжелый и серьезный взгляд. Деревни фронтира крохотные и бедны, даже малое изменение численности населения может обернуться бедствием. Чтобы выживать, собирая скудный урожай с истощённых земель, отражая атаки чудовищ с голодными глазами, требуется сила всех и каждого, вплоть до едва вставшего на ножки младенца. Революционное правительство столицы неизменно называло фронтир главным пунктом повестки дня, считая запрет на перемещение жителей области наиболее приемлемой мирой контроля. Так что вдобавок к снегу существовал еще один невидимый барьер, отъединяющий земную деревню от остального мира. Есть идея заявил учитель, вновь решительно разглядывая иди «Если ты еще будешь здесь, и у тебя найдется свободная минутка, у меня тут работа». Холодно отрезал охотник. «Я завершу ее так быстро, как только смогу, и сразу покину поселение. И точка». «Ясно». Просто ответил учитель и одним глотком осушил свою чашку. Обиженным он не казался. Учителям крайне редко позволялось переселяться... И многие из них прибегали к алкоголю и галлюциногенам, спасаясь от безысходности будущего и равнодушия настоящего. Однако, несмотря на тяжелую профессию, мистер Мэр все же являлся личностью выдающейся. Знаю, я вас желал слишком многого, но пока ты не приступил к исследованию, у меня к тебе одна просьба. Какая? Не мог бы ты избавить Лину от всего этого? Она одна из вернувшихся детей. У нее большое будущее. Брови дети чуть-чуть изогнулись. Это тоже было весьма необычно. Тем временем учитель продолжил. Уверен ты в курсе, что правительство ежегодно выбирает самого талантливого ребенка из определенной деревни сектора фронтира, которому повезет продолжить обучение в столице. На этот раз черед наших мест. осмелись смелись предположить, второго такого шанса может и не быть. А пока можно сказать, что и на нашу улицу пришел праздник. После нескольких месяцев профессиональных тестов кандидатом и недодушно признали Лино. Понятно. Мы простая нищая деревенька, борющаяся за выживание. Но девушка – яркая звезда, которой суждено взойти в столице. Ходят слухи, что правительство, возможно, планирует запустить к другой планете один из кораблей, питаемых галактической энергией. А если так, если ее изберут для чего-то подобного, она действительно может стать звездой в полном смысле слова. Только представь, девчонка из деревни, полгода томящаяся под в сумрачной зимы и почитающая скудное летнее солнце благословением, может полететь к звездам. Понимаешь, какую гордость дохнет в нас ее путешествие – Какой это будет стимул для всех. Если избранный ребенок вносит такой вклад, деревне должно причитаться вознаграждение. Это я понимаю. Глаза День отрывались от лица маэра Ты тоже полагаешь, что служишь интересам деревни? Неожиданный вопрос сковал учителя, и темная Аура вновь распространилась над охотником на вампиров. Что? Учитель окаменел, ощутив, как глубины его сознания пружинят под жестоким натиском дампира, но тот взгляд его последовал за взором Ди и мистер Мэйр увидел мальчика, ворвавшегося в ворота школы. Лоб паренька блестел от пота, а на руках горели алые пятна. Учитель понял все мгновенно. Шагнув следом за уже выскользнувшим за дверь охотником, молодой человек услышал странный хриплый голос. «Опять отсрочка! Ну что за день сегодня такой? Одна заминка за другой!»